Хорошо. А вот со стороны женщины так вопрос формулирован. Как быть женщине, у которой есть хобби, совершенно неинтересное мужу, и она видит, что он делает усилия над собой, чтобы поддержать ее интересы? Правильно ли пытаться удовлетворять свои интересы с другими мужчинами или постараться свои интересы заменить на интересы мужа? Если женщина выбирает интерес мужа, чтобы служить ему, вот так должно складываться... Нормальное единение, оно приведет к хорошему духовному единению. Но вопрос, который сейчас прозвучал, говорит о женщине, которая не выбрала интерес мужчины. Она пришла к нему со своим интересом, ждет от него поддержки. В какой-то мере она ждет, чтобы он послужил этому интересу. Пусть не так прямо это выражено, но на самом деле именно так похоже. И если она много внимания будет уделять своему интересу, Не пытаясь переключить себя на интерес мужчины, которым он пропитан, ей служить ему будет сложно, и он увидит, что он не может на нее положиться в своем созидательном творчестве. Не может, она будет частично чужой в его доме. Он может сродниться с ней духовно, как с человеком, который рожден также от одного отца, который как-то уже рядом пожил и как-то немножко сроднились срослись на чувственном психическом уровне в природном смысле, но как творец он на нее положиться не может. Если её больше интересует свой собственный интерес, эта женщина его подведет в один из моментов, пусть даже не имея злого умысла, но если он попробует положиться на нее, где-то может быть накладка, она может его подвести. Она не понимает его интереса и, более того, этот интерес ее вообще как-то не увлекает и она не стремится его понять то есть связано из вопроса я говорю не стремится потому что если задается вопрос надо ли устремиться погрузиться в интерес мужчины это одновременно подразумевает значит она не стремится погружаться в эти интересы Все мужчина очень быстро осознает что на самом деле ему с женщиной с этой не интересно быть. Духовно ему будет трудно. Ему сложно будет наполнять ее, потому что ее не интересует его мир. Как он ее будет наполнять? Хорошим только настроением, возможно, такое, конечно. Частью какой-то он может ей помогать. Но всецело, единение у них будет проблемным. Так что вопрос, если уж касаться этой темы, Должен был, должен быть связан с изначальным стремлением женщины выбрать интерес мужчины. Поэтому его и надо выбирать не по шевелюре, не по голосу, не по фигуре, не по темпераменту. Его надо выбирать по миру, который он способен творить. И если это дорого, интересно, смело в это погружаться, этому служить. И это будет всегда по жизни. Мужчина будет творить это у него не уйдет, у него только может совершенствоваться этот мир, он будет все интереснее и интересней. Но если выбирается что-то из того, что я пробовал так, несколько перечислить, то это все изменчиво. Шевелюра меняется, фигура тоже может поменяться. То есть некоторые нюансы, они просто временные. Если только на этом заострять внимание, то оно пройдет. Если этот, опять же, заставлять у себя интерес – то потребуется опять поиск той же шевелюры, той же фигуры, но уже в другом месте. Но это опять же будет временно. А потом она уже станет старенькой. И уже вот это стремление выбрать какую-то фигуру, шевелюру, оно уже станет смешным. Но так можно остаться одиноким, никому не нужным. Поэтому здесь в том, что вы выбираете, что вы ищете, на самом деле, конечно, важно разобраться каждому. И женщине очень важно понять, что она выбирает, какого мужчину, что и ее понятия мужчины, чтобы потом не бегать и не искать что-то новое, потому что что-то старенькое уже такое, в смысле уже существующее, оно уже как будто бы устаревает, даже уже спустя год-два оно может устареть, оно уже становится явно неинтересным, потому что оно и не выбиралось. Ну а уж если выбрали, ну, конечно, было бы полезно переключиться на интерес мужа. Попробовать войти в этот мир, попробовать им стать одержимой этим миром. Ну и выразив свою полноту служения, насколько это возможно. Если еще остается время поддержать какие-то известные вам интересы, с которыми вы пришли. Ну, конечно, это время, если оно все таки есть, можно уделить, попробовать. Но оно не главным должно быть. Главное, есть служение мужчине тому миру, который женщина убирает. Поэтому ей надо присмотреться, к мужчине, пробовать его понять. Еще можно добавить такой нюанс. Конечно же, не каждый мужчина уже может иметь интересный мир. Но женщине надо тогда усмотреть какую-то особенную ценность мужчине, тяготеющую к тому, чтобы развернуться в созидании. Где-то однажды. И тогда женщина может стать рядом хорошим помощником, который, которая, принимая мир мужчину, пока который существует на данный момент, этот мир, не развернувшийся, не раскрывшийся, она своим присутствием, своей любовью, своей верой в Него, она поможет ему раскрыться Творцом. Он сможет стать Созидателем. Но ей надо включиться вот так, в такое особое внимание, отношение к мужчине и помочь ему. А развернувшийся, раскрывшийся мужчина в нормальном смысле Он поможет ей многое обрести, многие ценности возыметь. Но это надо правильный взгляд иметь. Надо отбросить книжечное отношение друг к другу. Надо, надо отбросить те придуманные искусственные формы почитания природной любви, связанные прежде всего с серенадами, И с тем, что мужчина обязательно должен по утрам будить поцелуями и так далее, это все глупости, эту мишуру, ее надо отбросить. Это возможно. Но если вы ищете это постоянно, вы попадете в серьезные неприятности. Если женщина это постоянно ищет, то в тот момент, когда мужчина это не даст, она сразу будет вспоминать, что другое это дает. Она уже это подметить могла бы по жизни. И тогда это станет заманчивым. Потому что это хочется, и в голове остается как что-то очень важное. Раз важное остается в голове, вы будете к этому тянуться, оно будет подражать. Поэтому надо уметь выбирать, что вы выбираете, что вы подразумеваете под понятием любви. В эти глубины надо уметь заглянуть, попробовать, осмыслить их, чтобы не пользовались вы и не кормились иллюзией, которую можете гнаться за ней всю жизнь но остаться нищими, бедными, да и, в общем-то, никчемными, потому что на вас нельзя положиться. И останется только вам ругать друг друга, пробовать друг друга обвинить в жизненных каких-то проблемах, которые как будто бы вам создали, но причиной которых, в общем-то, являетесь вы сами. Но это уже не жизнь, взаимное препирательство в этом случае. Поэтому учитесь видеть сейчас. Вы встали на путь, где надо обрести мудрость, но мудрость вы приобрести должны своими усилиями. Учитель покажет, как и куда сделать усилия, а сделать их непосредственно уже должны вы сами. Преодолев свои страхи, приложив старания, старания многолетнее, а не месяца другого года, многолетние старания нужно будет прикладывать. И потихонечку вы обретете ту уникальную мудрость, которая перевернет ваш взгляд на мир, придаст вам стабильность в вашем восприятии друг друга, приобретет ваш чувственный мир какую-то особенную успокоенность, где в этом мире и будет рождаться хорошее ваше взаимоотношение друг с другом. Но там нужна успокоенность а не эмоциональная вспыльчивость, потому что вспыхивая где-то очень ярко. Это говорит о том, что вы, значит, способны и на другие крайности, противоположные каким-то ярким вспышкам с положительной стороны. Есть, значит, и негативные вспышки, очень мощные, такого же характера. это некоторую спокойность обязательно нужно будет приобрести. И развиваясь духовно, вы и призваны психику свою привести в порядок, придать ей гармонию, и если уж в ней будет колебания от переживаний, связанных с, с какими-то расстройствами и радостью, то они будут умеренные они будут гармоничны, они не будут всеопаляющими, разрушающими, которые разрушают просто даже ваше собственное здоровье. Они должны привести в порядок вас. Поэтому поставить правильные акценты в своей жизни – Очень важно, иначе вы будете мучить самих себя, и ваша физиология, она не сможет выдержать тех горений, которые вы же сами себе и создаете неверными установками. Ну а избавиться от установок надо время. Время многолетнее, упорного усилия в одну сторону. А не когда вы, чуть-чуть приложив усилия в одну сторону, видите, как трудно, почему-то затягивается надолго и начинаете метаться, искать что-то, может быть, еще есть покороче путь, полегче. Тогда становится много соблазнов на пути вокруг. Разная блестящая мишура начинает вас привлекать. И вы уже перестав осознавать, что встали на путь истины, вы пробуете выбрать еще тропинки которые куда-то ведут, и которые как-то заманчиво, рекламно влекут вас более быстрое исцеление. Но это говорит только о глупости, о невежестве. Надо уметь осознавать выбранный путь. Встали на него, значит, вы все можете иметь, все, что вам нужно. Все необходимое вы можете иметь. Вам надо только осмыслить, что именно вы хотите. И вы возьмете то, что вам надо. Но вы разберитесь, что вам надо чтобы могли задать нормальный, простой вопрос. Вот так надо учиться. Учиться всю свою жизнь. И начать смиренно признавать свою малость. То вы так боитесь оказаться глупыми в глазах ближних, что торопитесь доказать свою умность совершенно неуместными методами. Только еще больше неприятностей возникает. Поэтому сейчас у вас непростой путь, он входит в фазу очень своеобразную, сложную, но где вы сейчас серьезно покажете себя, кто вы есть здесь, на кого из вас можно действительно положиться, а кто станет простым предателем, отступником про всей ее своеобразной красоте этого уже начинает происходить немало. То есть вы сейчас разделитесь между собой, на верующих и всех остальных. Но это нужно. Мы же пришли сюда спасти себя, имеем много расположенности к тому, чтобы упасть. Но ну, тут сделайте выбор. И кто-то действительно будет себя изменять, спасаясь, кто-то продолжит устремляться в другую сторону. Горько на это посматривать, хотя, приехав сюда, вы как будто бы обрели все необходимое. По крайней мере, вы взошли в страну, где можно взять все необходимое, но не берете. И вот взаимоотношения мужские и женские между собой вы должны правильно, конечно же, отсмотреть, осмыслить и все таки научиться правильно составлять свои взаимоотношения. По прежней схеме у вас не получится. А вы тяготеете по-прежнему, по-старому это сделать. Там вас ждут неприятности. Одни неприятности. Их будет немало. Поэтому надо видеть, учиться мир друг друга правильно, осознавать истинные свои ценности, находить свое место правильно нужно. А не бегать и искать себе место поудобнее. Свое найдите где вы максимально можете действительно реализовать то, что вы имеете. А не кричать на перекрестках, что вы готовы многое сделать, но так ничего и не делать. Везде бегать, то там неудобно, то там не нравится, то тут выбрали мужа, что-то у него не так. Побежали, как коня выбираете себе на скаку, для скачек, то еще что-то. Также мужчина выбирает женщину, очень своеобразно. Потом мучаетесь. Поэтому тут я бы хотел, чтобы вы сейчас всерьез взглянули на эту тему. От нее у вас многое зависит. Сможете в семьях выстроить порядок, стабильность нужную, доверие нужное. Все остальное мы построим. Поэтому на хорошего семьянина положиться можно будет. На всех остальных никак. Имея малое и не сумев с этим правильно справляться, трудно будет тогда положиться на такого человека. Поэтому смотрите внимательно, как вы что делаете.